Серебряные нити Доброй ночи! Доброй ночи всем, кто пытается понять себя Ведь понять себя в любом случае означает двигаться навстречу жизненным трудностям Превращать их в часть своей реальной жизни и в часть интересов. Избегать не получится, сказали мы в прошлой передаче. Избегать – это значит оставить все свои неприятности себе. Они начнутся сразу после того, как период избегания, ну, например, с помощью пьянства, закончится. А все мы знаем, рано или поздно Такие периоды заканчиваются Каждый человек в своей жизни прибегает к стратегии избегания Нам ведь иногда нужна пауза Но хотя бы для того, чтобы понять, внутри каких проблем мы оказались И иногда очень сложно понять А какого стереотипа действий мы придерживаемся на самом деле? Наша склонность перестать бороться с проблемами Перестать бороться с неприятностями Начать избегать их Это главное свойство нашей личности Или второстепенное, необходимое Способ отдохнуть Иногда на эти вопросы Бывает ужасно сложно ответить И поэтому давайте попробуем Сосредоточить внимание И пройти еще один Тест в нашем радиотеатре фантазий. Для того, чтобы определить свой доминирующий стереотип социального поведения, лучше всего обратиться к общению. К общению с любыми нашими партнерами. Близкими, не очень. Партнерами по работе. Или партнерами по личной жизни. Тест наш... Сегодня будет выглядеть так. Мы будем читать утверждения. А вам всего-навсего нужно выбрать ответ, который более всего вам подходит. Ответы в тесте будут делиться на три типа. А, Б и В. Для того, чтобы мы смогли продолжить разговор, вы должны взять бумажку, поставить на ней номер вопроса, Таких вопросов будет 24. И рядом с номером вопроса написать буковку. Какое утверждение вы выбираете? Утверждение А, утверждение Б или утверждение В? Для того, чтобы вы могли сосредоточиться и собраться, я и эти слова произношу неторопливо. Ну а после того, как я их произнес, мы еще дадим вам Маленькую музыкальную паузу Для того, чтобы вы взяли Ручку и бумагу Переходим к тесту. Первое. Зная себя, вы можете сказать, что А. Я скорее человек миролюбивый, покладистый. Б. Я скорее человек гибкий, способный обходить острые ситуации, избегать конфликтов. В. Я скорее человек идущий напрямую, бескомпромиссный, категоричный. Второе. Когда вы мысленно выясняете отношения со своим обидчиком, то чаще всего... А. Ищите способ примирения. Б. Обдумываете способ не иметь с ним дел. В. Размышляете о том, как его наказать или поставить на место. Третье. В спорной ситуации, когда партнер явно не старается или не хочет вас понять, вы, вероятнее всего... А. Будете спокойно добиваться того, чтобы он вас понял? Б. Постараетесь свернуть с ним общение? В. Будете горячиться, обижаться или злиться? Четвертое. Если защищая свои важные интересы, вы почувствуете, что можете поссориться с хорошим человеком, то А. Пойдете на значительные уступки? Б. Отступите от своих притязаний В. Будете отстаивать свои интересы 5. В ситуации, где вас пытаются обидеть или унизить Вы, скорее всего, А. Постараетесь запастись терпением и довести дело до конца Б. Дипломатичным образом уйдете от контактов В. Дадите достойный отпор Шестое. Во взаимодействии с властным и в то же время несправедливым руководителем вы А. Сможете сотрудничать во имя интересов дела Б. Постарайтесь как можно меньше контактировать с ним В. Будете сопротивляться его стилю, активно защищая свои интересы Седьмое. Если решение вопроса зависит только от вас, но партнер задел ваше самолюбие, то вы А. Пойдете ему навстречу Б. Уйдете от конкретного решения В. Решите вопрос не в пользу партнера Восьмое. Если кто-то из друзей время от времени будет позволять себе обидные выпады в ваш адрес, вы А. Не станете придавать этому особого значения. Б. Постараетесь ограничить или прекратить контакты. В. Всякий раз дадите достойный отпор. 9. Если у партнера есть претензии к вам, и он при этом раздражен, то вам привычнее. А. Прежде успокоить его, а затем реагировать на претензии. Б. Б. Избежать выяснения отношений с партнером в таком состоянии. В. Поставить его на свое место или прервать. Десятое. Если кто-нибудь из коллег станет рассказывать вам о том плохом, что говорят о вас другие, то вы а. Тактично выслушаете все до конца б. Пропустите мимо ушей. В. Прервете рассказ на полусловие. Одиннадцатое. Если партнер слишком проявляет напористость и хочет получить выгоду за ваш счет, то вы... А. Пойдете на уступку ради мира. Б. Уклонитесь от окончательного решения в расчете на то, что партнер успокоится, и тогда вы вернетесь к вопросу. В. Однозначно дадите понять партнеру, что он не получит выгоду за ваш счет. 12. Когда вы имеете дело с партнером, который действует по принципу «урвать побольше», вы А. Терпеливо добиваетесь своих целей. Б. Предпочитаете ограничить взаимодействие с ним. В. Решительно ставите такого партнера на место. 13. Имея дело с нагловатой личностью, вы А. находите к ней подход посредством терпения и дипломатии. Б. сводите общение до минимума. В. действуете теми же методами. 14. -е. Когда спорщик настроен к вам враждебно, вы обычно А. спокойно и терпеливо преодолеваете его настрой. Б. Уходите от общения. В. Осаждаете его или отвечаете тем же. Пятнадцатое. Когда вам задают неприятные, подковыривающие вопросы, вы чаще всего... А. Спокойно отвечаете на них. Б. Уходите от прямых ответов. В. Заводитесь, теряя самообладание. 16. Когда возникают острые разногласия между вами и партнером, то это чаще всего... А. Заставляет вас искать выход из положения, находить компромисс, идти на уступки. Б. Побуждает сглаживать противоречия, не подчеркивать различия в позициях. В. Активизирует желание доказать свою правоту. 17 Если партнер выигрывает в споре, вам привычнее А. Поздравить его с победой Б. Сделать вид, что ничего особенного не происходит В. Сражаться до последнего патрона 18. В случаях, когда отношения с партнером обретают конфликтный характер, вы взяли себе за правило А. Мир любой ценой Признать свое поражение Принести извинения, пойти навстречу пожеланиям партнера. Б. Пас в сторону. Ограничить контакты, уйти от спора. В. Расставить точки над «и». Выяснить все разногласия, непременно найти выход из ситуации. 19. Когда конфликт касается ваших интересов, то вам чаще всего удается его выигрывать. А. Благодаря дипломатии и гибкости ума. Б. За счет выдержки и терпения. В. За счет темперамента и эмоций. 20. Если кто-либо из коллег намеренно заденет ваше самолюбие, вы... А. Мягко и корректно сделаете ему замечание. Б. Не станете обострять ситуацию, сделаете вид, будто ничего не случилось. В. Дадите достойный отпор. 21. Когда близкие критикуют вас, то вы... А. Принимаете их замечания с благодарностью. Б. Стараетесь не обращать на критику внимания. В. Раздражаетесь, сопротивляетесь или злитесь. Двадцать второе. Если кто-либо из родных или близких говорит вам неправду, вы обычно предпочитаете... А. Спокойно и тактично добиваться истины. Б. Сделать вид, что не замечаете ложь, обойти неприятный оборот дела. В. Решительно вывести лгуна на чистую воду. 23. Когда вы раздражены, нервничаете, то чаще всего... А. ищете сочувствие, понимание. Б. Уединяйтесь, чтобы не проявить свое состояние на партнерах. «В» – на ком-нибудь отыгрываетесь, ищете козла отпущения. 24. Когда кто-то из коллег, менее достойный и способный, чем вы, получает поощрение начальства, вы... «А» – радуетесь за коллегу. «Б» – не придаете особого значения факту. «В» – расстраиваетесь. Огорчаетесь или злитесь? Для определения присущего вам стереотипа в общении с партнерами надо подсчитать сумму ответов каждого типа. Ответ А соответствует миролюбию, как вашему ведущему стереотипу. Этот стереотип способствует разрешению проблем. Ответ Б показывает выраженность вашего желания. избежать проблем и наконец ответы класса в обозначают вашу тенденцию к агрессии к резким формам доказательства своей точки зрения вашу тенденцию к нападению на вашего партнера по общению и попытке таким способом добиться нужного вам результата или мнения Чем больше ответов того или иного типа, тем отчетливее выражен соответствующий стереотип. Если количество ответов типа А, Б или В примерно одинаково, значит, вы умеете меняться и в зависимости от ситуации используете разные формы защиты своей субъективной реальности, своей индивидуальной точки зрения. Давайте еще раз Условно назовем ваши стереотипы Итак, ответы типа А Давайте назовем миролюбием Ответы Б – избеганием А ответы В – агрессией Миролюбие – это стереотип, в котором ведущую роль Играет интеллект и осознанное стремление К той или иной цели Дело в том, что Что интеллект способен гасить Или на время нейтрализовать энергию эмоций В тех случаях, когда человек чувствует угрозу своему самолюбию Миролюбие или разрешение проблем Предполагает партнерство и сотрудничество Умение идти на компромиссы Делать уступки И быть податливым в чем-то Если у вас накопилось много ответов Обозначенных буквой «А» То это значит, что вы умеете Идти на компромиссы, делать уступки То это означает Что вы готовы пожертвовать Некоторыми своими интересами Во имя главного Сохранения партнерства И достоинства Всех участников общения В ряде случаев Когда ответов «А» типа Существенно больше половины Это может означать, обратите внимание, именно может означать, что вы склонны приспособлению, то есть, что вы приближаетесь вот к тому самому так волнующему нас избеганию. Это значит, что вы стремитесь уступить напору партнера, не обострять отношения и не ввязываться в конфликты, чтобы не подвергать испытаниям свое самолюбие. Конечно. Одного интеллекта и желания недостаточно, чтобы миролюбие стало главным стереотипом вашего общения. Конечно, важно иметь подходящий характер, уравновешенный, коммуникабельный. Однако, бывает и так, что человек с неважным характером тоже вынужден демонстрировать свою разумность и миролюбие. В таких случаях мы говорим – Обратите внимание, его обломала жизнь И он сделал мудрый вывод Надо жить в мире и согласиях И для нас с вами это означает следующее Его стереотип обусловлен опытом и обстоятельствами И это значит, что наши реакции вовсе не предопределены Мы просто слишком мало задумываемся об этом Человеком и его характером может двигать природа Но человеком и его характером может двигать жизненный опыт Лишь бы только им не двигали его простые истины Потому что тогда он придет к выводу, что не в состоянии измениться Почему я так долго говорю о миролюбии? Да потому что оно нужно... Далеко не всегда Ведь сам стереотип Который мы называем мудрым Может превратиться В форму избегания и Если вы набрали 18 И более ответов типа А То задумайтесь Не является ли это Доказательством вашей Бесхребетности и безволия Доказательством утраты Чувства собственного достоинства Не защищаетесь ли вы от жизни слишком сильно? Не является ли ваша мудрость и миролюбие способом избегать жизни? А вот и ответы типа Б. Само по себе избегание. Оно означает, уж простите меня, сальность вашего поведения. И основано, обратите внимание, на экономии. И ума, и души. Очень часто мы свое избегание общения мотивируем какими-нибудь другими простыми истинами. Самый типичный пример – это мудрая мысль «Не мечите бисер перед свиньями». Вы сейчас можете уже и сами проследить, как все остальные простые истины начинают играть В этой простой фразе Которая объясняет все Все же вокруг свиньи И только я честный и справедливый Зачем же я буду тратить свои силы На этих свиней? Если вы выбираете Больше половины ответов Класса Б Это значит Что вы обходите Или без боя покидаете Зону любых конфликтов И напряжений Лишь бы, не дай бог В этом не было задета ваше самолюбие Вы не растрачиваете в открытую энергию эмоций И стараетесь не напрягать интеллект Хотя, я надеюсь, вы понимаете И это правило не универсально Ведь если человек Заставляет себя обходить острые углы в общении и конфликтные ситуации Это иногда значит, что он умеет вовремя сказать самому себе «Не возникай тут со своим торчащим «я»» И для этого надо обладать крепкой нервной системой, волей и жизненным опытом Человек, который молчит и не участвует в конфликте Может говорить себе в этот момент «Не тяни одеяло на себя» Только помешает Или не плюй против ветра Вот ветер подует в другую сторону Тогда у меня появится возможность Им что-то объяснить Поскольку бросок Направленный на участие в любом конфликте Когда человек бросается в бой Абсолютно не задумываясь не пытаясь проанализировать свою ситуацию То есть когда Большая часть его ответов Относится к классу В Старается прогнуть Мир общения Под себя И скорее всего Исходит из простой истины О том, что все должны думать Точно так же, как я А если кто-то думает Не так, как я То он полный идиот И если в вашей маленькой табличке Попадается больше всего ответов Типа В По крайней мере больше половины То это значит Что недостоинство Самомнение Играет для вас решающую роль Это значит Что вы нетерпимы К мнению других И в том числе Это чревато неприятностями Потому что вы принадлежите Именно к тому типу людей Которых жизнь Попытается обломать И вы особенно склонны думать, что мир должен быть честным и справедливым, а он нечестен и несправедлив, и поэтому постоянно противодействует лично вам. И вы абсолютно правы, мир абсолютно честен и справедлив, поэтому он вас не обламывает и не противодействует вам, он помогает вам что-то понять. Прислушайтесь к нему. Однако, и обламывание жизнью, и накопление мудрости с возрастом означает, что нету никакого приговора в наших эмоциональных реакциях. Не существует никакой предопределенности в нашей реакции на стресс. Мы с вами можем думать и имеем некоторую свободу, Желаемое поведение Которое позволяет нам Справиться с любым стрессом Можно сформировать Мы можем Менять себя И поэтому Очень важно научиться Понимать, что существует Еще одна Простая истина Которая прячется Как бы на донышке Истины избегания Мы ведь говорим Мы ведь думаем, что лучше спрятаться от жизненных трудностей. Но думаем мы так только потому, что не верим в то, что можем управлять своими чувствами, а уж тем более изменять их. Почему я так реагирую? Да потому что я такая. Или принимай меня такой, какая я есть. Или иди к другой. Ну, как же я могу измениться? Это же практически невозможно. Наверное, это иррациональное суждение должно звучать так. Эмоциональное переживание вызывается внешними событиями, и у меня мало возможностей управлять чувствами или изменять их. Это иррациональное убеждение проявляется... В следующих наших высказываниях. Из-за него я чувствую себя ничтожеством. Без нее я пропаду. Он так разозлил меня. Когда он входит в комнату, я начинаю злиться и краснеть. Он испортит мне вечер. Общество приучило нас быть такими. Ты заставил меня полюбить тебя. Если бы ты перестал цепляться ко мне, я бы мог измениться. Если бы только у меня была эта работа, я был бы счастливым. Ты сделал меня больной. И вот здесь моя мысль останавливается с благоговейным трепетом. Дело в том, что изменение этой простой истины, прячущейся на дне наших душ и нашего желания избежать любых трудностей и неприятностей, есть главная задача всего того, что называется психология или психотерапии. Это краеугольный камень нашей работы. Пока пациент не поймет, что он отвечает не только за свои слова, но и за свои чувства и реакции, пока человек не научится понимать, что он сам вызывает эмоции, опираясь на свои собственные простые истины, он будет продолжать считать причиной своих несчастий самые разнообразные внешние факторы: государство, жену, врачей, культуру, родителей и неправильное воспитание. Помните короля ушварца? Вот во мне проснулся мой двоюродный дедушка отравитель. Так появляются в человеческой жизни эмоции. А мы чаще всего формируем их, опираясь на простые истины. Ну, если нам кажется, что мир несправедлив по отношению к нам, появляется отрицательная эмоция. А если кажется, что справедлив, положительная. Если нам удалось. Избежать очередной жизненной трудности положительную эмоции Не удалось? Отрицательная. Чем проще простые истины человека Чем проще его суждение о мире Тем больше он склонен считать Что от него самого ничего не зависит Что это вся окружающая его среда Вызывает в нем Эмоции. Так включается замкнутый круг Потому что наши эмоции, опирающиеся на простые истины Могут самым пагубным образом влиять на ситуацию в жизни Делая ее безнадежной Конечно же, жизнь иногда преподносит нам удары настолько сильные Что мы просто не можем как-то адекватно на них отреагировать И все мы знаем, что в таких ситуациях лучше не действовать, опираясь на эмоции. Обида, злость, уныние ведут за собой детские, незрелые, нелогичные способы решения проблем. Начальник в непривычно резкой форме отчитал вас за реально допущенную вами ошибку. «Все!» – заявление об уходе на стол начальника. Но это проще всего. Потому что ваши проблемы в этом случае целиком лягут на плечи ни в чем не повинных людей. Я, конечно, имею в виду не только сотрудников, но и вашу жену, детей, которые на какое-то время лишатся зарабатываемых вами денег. Но кто, собственно, кроме вас самого может исправить ситуацию? Более того, пока вы шли домой, швырнув заявление на стол, У вас в голове уже созрело множество путей выхода из этого кризиса Да только вот на практике мы их применить никак не можем Потому что нам все время кажется Что это должен сделать за нас кто-то другой Ну, например, начальник должен позвонить Извиниться за свой грубой тон И сказать, что вы звезда на своем рабочем месте И обязательно должны вернуться Или все... Ваши сослуживцы должны устроить забастовку Объявив, что они не смогут работать без вас И вынудить начальника вернуть вас на рабочее место В реальности все чаще всего Заканчивается еще сталинской формулой которую, если помните, любил говаривать Незаменимых у нас нет Конечно же, руководителю вот этих... Швыряемых на стол заявлений далеко не всегда хорошо. Иногда грубая фраза сброшенным на стол заявлением об увольнении вызывает очень тяжкий стресс у самого начальника. Поскольку человек, который пришел к нему, не смог почувствовать его усталости, раздражения, ответственности. Такого рода. Бросаемые бумаги могут и в руководители убить Всякое желание бороться со случившимися неприятностями В любом случае, человечное и тактичное указывание на ошибку Намного конструктивнее, чем взаимные обиды и оскорбления И каждый из нас это понимает Так вот, что удивительно В 99% из 100 человек, считающий себя несправедливо обиженным Наденет маску беспомощности и будет просто плыть по течению Он просто объявит себя больным Или напьется, как свинья Он прибегнет к стратегии избегания Наверное, сотый раз за этот цикл не лишним будет повторить Что все люди ошибаются На ошибках надо учиться, а не зацикливаться А выход есть всегда Ну, вернемся к эмоциям. Почему бывает так сложно преодолеть свою гордыню и обратиться за помощью во имя благой цели? Так нет, пусть весь мир рухнет, но я не пойду коллегам унижаться, чтобы не прослыть слабым, глупым или еще каким. Хотя никакого унижения нет, придет час, и коллеги попросят помощи у вас. Как это не парадоксально, Действует еще одно правило Чем важнее для человека полученное им задание, миссия Или просто дело, которое он идет выполнять Тем больше вероятность неверного действия, ошибки В старой датской пословице говорится «Мастер игры с оставкой на черепицу Станет волноваться при игре на серебряную застежку И потеряет рассудок При игре на золото Сильное волнение При встрече с проблемой Делает вас уязвимым Страх перед неудачей Может оказаться настолько сильным Что не позволит даже попытаться Смотрите, как интересно Иногда чрезмерные страдания Дают прямо противоположный результат Очень часто главное Человеческая проблема состоит не в недостатке каких-то там выдуманных сил, например, силы воли, а только в том, что мы придаем тому или иному событию слишком большое эмоциональное значение. Мы с вами слишком серьезны. Мне в моей жизни очень многое объяснила фраза Лакана, основателя французского психоанализа Его как-то однажды в телеинтервью спросили Что отличает человека душевно душевнобольного от здорового И он сказал С годами я отмел все остальные И нахожу только одно отличие Больной человек слишком серьезно к себе относится Удивительная вещь Ни к чему нельзя относиться слишком серьезно В том числе к своим собственным эмоциям На свете бывают вещи гораздо более важные Чем сохранение собственного самолюбия И неудача не так страшна Поскольку неудачи бывают у всех Гораздо важнее попытка Потому что любая попытка Есть способ преодоления Простых истин Тех самых простых истин О том, что мир Должен соответствовать Нашим ожиданиям от него Что может быть Альтернативой Этой нашей светлой идее Этой нашей Простой истине О том, что лучше избегать Жизненных трудностей до приучение К тем самым жизненным трудностям Вы никогда не обращали внимания на то, что в самом слове «трудность» заключена титаническая наша гордыня? Трудность в русском языке – это необходимость затратить труд на то, чтобы добиться чего-то, на то, чтобы решить какую-то проблему. В нашем презрительном отношении к трудностям гордыня или простая истина – О том, что все дела должны идти именно так, как я этого хочу А вот если они идут не так, как я этого хочу То тогда я застыну в негодовании То есть буду избегать жизненных ситуаций Презрительно обозвав их трудностями Каждый человек знает себя лучше, чем кто-либо еще Но это знание все время оказывается каплей в море. На протяжении всей жизни мы изучаем себя, каждый по-своему, и не перестаем бесконечно удивляться открытиям, которые внутри себя можно сделать. Однако, все равно никто, даже самый опытный, и наимудрейший психолог, не сможет так хорошо знать вас, как знаете себя вы. Мы обязаны научиться Не избегать трудностей И не относиться к ним презрительно А решать проблему С извлечением максимальной пользы Я все время в таких случаях говорю Ну возьмите и пересмотрите Мультфильмы про катали Апольда Ведь он же смог Научиться Есть одно тоже не упражнение А можно сказать совет Когда вы действуете Или вам хочется действовать, основываясь на эмоциях Попробуйте представить себе Как вы будете действовать в аналогичной ситуации через 10 лет Когда вы станете старше Остановитесь на секунду И задумайтесь Чем будет казаться та же самая трудность, с которой вы столкнулись через несколько лет Удивительная вещь Мудрость, казалось бы, приходит с опытом, но научиться ей можно раньше. И для этого не обязательно проходить все трудности, поскольку вот этот самый мудрец, способный реагировать на трудности и конфликты не избеганием, а миролюбием или принципиальным честным и спокойным отстаиванием своей позиции без агрессии, В нас всегда живет Мы его знаем Мы просто Этого самого мудреца Задвинули куда-то глубоко На дно души по одной простой причине Нами руководят Простые истины Если вы работаете И проблема Неудачи, уколов, самолюбия Ваша ежедневная проблема Попробуйте Вечером каждого дня ставить себе очки Ну, например, купите два сорта леденцов Или мармелада Один из этих сортов должен быть вам необыкновенно вкусен А другой неприятен И каждый вечер кладите в какую-нибудь шкатулочку Или коробочку Приз или наказание Если вы себя вели недостойно в той или иной ситуации Положите невкусную конфетку А если достойно То вкусную Коробочку эту встряхиваете Конфетки перемешиваете И когда Вы где-нибудь через неделю Сядете пить чай Просто случайным образом Опустите руку в коробочку Попробуйте какая конфетка Вам достанется Это будет Результатом оценки Вашей мудрости Разумного или неразумного реагирования в течение каждого дня Попробуйте Мне помогает избавиться от лишних тонн груза, висящего на душе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 Born one morning, it was drizzling rain. I owe my soul to the company store. If you see me coming, better step aside. Lot of men didn't, lot of men died. One fist of I, the other of steel If the right one don't get you Then the left one will load 16 tons, what do you get? Another day older, deeper in debt St. Peter, don't call, I can't go I owe my soul to the company store